Глава 48. Книга бытия, глава 5. И было дней Эмили 26 лет, и Индия провозгласила себя независимой. И прожила Эмили 28 лет, когда доктор Миддлтон уступил место новому регенту Стэнли Вену. И случилось это как раз, когда Британская империя перестала быть империей и превратилась в Содружество наций. И было дней Эмили 30 лет, и ядерная угроза холодной войны достигла самых отдаленных уголков мира, и органисты в соборе то и дело менялись, а гениального математика, который говорил, что машины мыслят, обвинили в гомосексуализме и приговорили к химической кастрации — Имеется в виду Алан Мэтисон Тьюринг, британский математик, логик и криптограф, отец информатики, сделавший немалый вклад в теорию искусственного интеллекта, предложил общеизвестный эмпирический тест Тьюринга, который определяет уровень развития машины по ее способности внушить человеку, что она человек. Вскоре, после принудительной химической кастрации, покончил с собой. И было дней Эмили 42 года. И доктор Мартин Лютер Кинг рассказал миру о своей мечте, прекрасной мечте, которая стоила ему жизни. И прожила Эмили 46 лет, и четверо мальчишек из Ливерпуля спели «All you need is love», а палата лордов и англиканская церковь узаконили однополый секс в частном порядке между двумя совершеннолетними мужчинами. И было дне Эмили 48 лет и Нил Армстронг сделал шаг, маленький для одного человека, но гигантский для всего человечества. Шагнул на серебристую луну, к которой Эмили не переставала обращаться по ночам, потому что ее любовь, несмотря на песни Ливерпульской четверки и на Новый Закон, продолжала оставаться любовью на расстоянии, тайной, скрытой от всех, сот-то-вочи. И было дней Эмили больше полувека, и войны вспыхивали одна за другой, и появились те, кто называл себя «хиппис», и началось движение в защиту геев, и впервые женщина стала премьер-министром, и умер король рок-н-ролла. И было дни Эмили 60 лет, когда она уволилась из госпиталя, где работала днем, но работа с хором и занятия с детьми по вечерам и в выходные продолжались, а по ночам Гратриан Штайнвек по-прежнему был рядом с ней, когда она думала о Боливии. И прожила Эмили 68 лет, и в Берлине пала последняя граница, оставшаяся после двух войн, по вине которых она лишилась семьи. И было дней Эмили больше 70 лет, и пришел конец коммунизму, и наступила цифровая эра. И прожила Эмили 80 лет, и рухнули башни Близнецы в Нью-Йорке. И начался новый век, который уже не был ее веком. И было дней Эмилии восемьдесят два года, и ее любимая умерла в Ипсвиче, и она больше не хотела жить. И явился с очередным визитом стареющий польский лесной гном, и вместе разобрали они рояль, и на штуль раме прочитали имена, написанные когда-то отцом Эмилии, Йоханнес Шульце, Райан Моррис». И морщинистой рукой добавила она имена, тоже ставшие частью истории рояля, к тем, что уже были написаны. Добавила сверху имя их общей матери, той, что купила этот рояль в Брауншвейге в 1915 году. Ортруд Шульце, Йоханнес Шульце, Райан Моррис. Они же приписала имя брата и свое собственное, Скотт Моррис, Эмили Моррис и рядом приписала имена двух учителей, таких разных и таких похожих, Херр Шмидт, Мистер Фрай. И исполнилось дней Эмили 83 года. И написала она завещание, и назвала наследников того немногого, что у нее было. Дом на Чорч-стрит передала маленькому готическому собору Челмсфорда, который она так любила и в котором все так любили ее, но в котором она никогда не посмела бы признаться, кем была. И самое трудное решение оставила она напоследок и распорядилась судьбой Гретриан Штайнвега, рояля, когда-то привезенного ее отцом и ставшего ей самым верным другом, рояля, который всегда был рядом с ней, на котором она играла всю жизнь и который стал свидетелем целого века, таким образом, чтобы он продолжал свой путь и его история не прекратилась. И было так, что, когда все дела были улажены, пришла добрая смерть и подала ей руку, и Эмили взяла ее без трепета, потому что Моррисы не были трусами, и потому что она была готова последовать в другой мир и знала, что встретит там всех тех, чьи имена написаны на штульраме Гретриан Штайнвега, и знала, что там они с Оливией наконец снова будут вместе.